Глава 13. Павлин пришел в себя, когда ни додечки, ни жены его не было. Он тотчас же отправился в полицейскую часть, где получил объяснение, за что была арестована его жена, и ни с того ни с сего явился поздно вечером ко мне с просьбой дозволить ему переночевать в меня, так как он боялся ночевать в доме Анны Львовны, ибо, поняв все дело как следует, опасался, как бы не мог в огне огневе сделать, чего не должен. Я, разумеется, ему в этом не отказал, и вот тут-то наступила довольно странная в моей жизни ночь, когда я в течение нескольких часов жил в недрах чужой души и сам ощущал то палящий жар ее любви и страдания, то смертный леденящий холод ее ужасного отчаяния. Павлин находился в состоянии сильнейшего возбуждения. Но какого возбуждения? Какого-то странного? И непонятного. Я хотел бы для более точного определения наблюдаемого мною тогда состояния этого человека воспользоваться библейским выражением и сказать, что он был восхищен из самого себя и поставлен на какую-то особую степень созерцания, открывающего ему взгляд во что-то сокровенное. Если помните, в Эрмитаже, недалеко от Рубинсовской залы, Есть небольшая картинка страшного суда, написанная чрезвычайно отчетливо и мелко каким-то средневековым художником. Там есть эмблематическая фигура, которая помещена в середине картины, так что ей одновременно виден вверх бог в его небесной славе, а вниз глубина преисподней с ее мрачным господином и отвратительнейшими чудищами, которые терзают там грешников. Всякий раз, когда я становлюсь перед этой картиной, И гляжу на описанную мною фигуру, мне непременно невольно припоминается павлин. Так, мне казалось, схоже было его душевное состояние с положением этого эмблематического лица. Павлин, если так можно выразиться, страдал мучительно, но торжественно и благоговейно. Он не пал духом, не плакался и не рыдал, но и не замкнулся в суровом и гордом молчании, в чем многие полагают силу характера. Напротив, он созерцал, откуда не спал, и куда еще глубже того мог погрузиться и неизвесть с собой другое существо. И он принял все над ним разразившееся, как вполне заслуженный им удар учительной лозы, и заговорил в самом неожиданном для меня тоне самоосуждения. Взойдя ко мне, он сел в моей зале без всякого моего приглашения и несколько минут провел в глубоком и тихом молчании, переводя глаза с предмета на предмет и потирая на коленях одну руку другую, а потом вдруг окинул меня тяжелым, как бы усталым взглядом и спросил «Слышались?». Я догадался, что он спрашивает о драматическом случае с его женой, и чтобы не заставлять его попусту мучить себя повторением этого рассказа, отвечал ему утвердительно. Он покачал в раздумье головою, и тихо произнес «Это ужасно». А вслед за тем, как бы спохватясь, добавил живее «Вы извините меня, что я так сел». «Сделайте милость, Павлин Петрович!» Колени гнутся -с. Все на ногах был, столько часов. Не мог успокоиться пока ее не увидал. Все хотел утвердиться во всем. «И что же? Видели вы ее?» Он ничего не ответил но склонил в знак согласия молча голову и через минуту начал таинственным шепотом «Благородная-с!» Всю душу свою мне открыла, на груди моей плакала и прощение просила. «Вы простили? То есть в чем же-с?» Она мне, открыв душу свою, вглубь меня зрение открыла, и я -с, ужаснулся-с, ее вина про себя, как легкий жаворонок». Все пропело и под небом скрылось. А мой грех, как грач разботелый, Понизу кречет и от земли не поднимется. Я сейчас ходил к духовному отцу, Он меня утешал, говорит, Ты закон сохранил, а она жена неверная. Позвольте. Это все смоковничье листье, Ими я себя не закрою. Бог видит, где был я, Когда к годам моим сопрягал ее юность. Я насильник. Я вижу, что я пал, как гора, и рассыпался. Вы полагаете, что я тот, какой был вчера, и третьего дня? Нет, ныне, в день скорби, Господь мне явил свою милость. Я внял, что я прах, что я весь образован из брения, и что все вожди страстей могут орать и сеять на хребте моем. Страсть, гордость, нечистота и сластолюбие, и ревность, и и склонность к убийству. Ах, ах, ах!» Он ускочил и, заметавшись по комнате, продолжал. «Простите меня. Я... Сам я теперь ничего прощения не стою, а ради Христа во имя Христова простите. Я все говорю и молчать не могу. Дух внутри меня теснит, как вино неоткрытое, и бьет в совесть, и язык подвигает к гортани. Прошу, если со мной что случится...» чтобы знали, что я ее погубил, а она, она только чувство любви укротить не могла. Обвиню ли ее в том, ее, слабый скудельный сосуд, когда сам на нее, на весь ее юный век, тем же грехом поползнулся, прав Господь? Меня наказуя, благословляю душу того и исполню все к счастью их. Что вы такое думаете? Я, я хочу сделать, чтобы я не мешал. То есть, как же это, умереть, что ли? Он посмотрел на меня и вдруг неожиданно улыбнулся, чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу такое доброе и прелестное выражение, какого я никогда на нем не видал, и проговорил. «Умрусь и жив буду. Надо спасаться. Жену мою освободились, она ни в чем не виновата. Это он у одной дамы драгоценности снес». Она Любу подозрение бросил. дас, но она его любит, и ей тяжело за него -с. Она дома теперь. Позвольте мне у вас немножко уснуть. Вино верно открылось, и дух его боли не теснил. Он казался глубоко спокойным, и, оставшись один в комнате, тот же лег на диван и заснул. Утром я еще спал, когда павлин встал и, умывшись на кухню, ушел. Мой человек, по любопытству своему проследив павлина, видел, что он пошел в церковь.